за двадцать три года моей деятельности это средство меня ни разу не подводило ни во владивостоке ни в благовещенске ни здесь в хобине оно немножко медленное зато безотказное человека раздевают до гола сковывают по рукам и ногам кладут на землю берут немножко тупой и немножко грязный нож прыскает видя что я дрожу нет нет от вас не зарежут а слегка поцарапают в двенадцать разных особенно чувствительных местах сделают надрезы такие знаете длинные но неглубокие чтобы вы не дай бог не стеккли кровью и все больше ничего вас просто оставят лежать в теплом сыром подвале На третий день в ранах появятся черви, с каждым часом их будет становиться все больше, черви копошатся, едят вас заживо, вам больно, причем боль не очень острая, но зато не прекращается ни на секунду, больно все время, день, два, три. Когда раны совсем загниют, мы их очистим, потому что заражение крови убивает слишком быстро. Сделаем новые надрезы, и все начнется сначала. На моей практике больше недели никто не выдерживал, хотя, в принципе, мы с вами во времени не ограничены. Не думаю, что слепой старик отважится высунуться из норы, в которую он забился. Он наверняка ждет, пока вы за ним явитесь». вы ошибаетесь кричу я стуча зубами я не знаю где он не перебивайте мадмуазель я еще не закончил чтобы вы не умерли от голода и жажды в вас будут вливать питательный бульон так и будешь гнить заживо упряая идиотка и тебя будут жрать жирные белые черви Переход от вкратчивости к грубости стремителен. От неожиданности я откидываюсь назад и падаю вместе со стулом. Хочу подняться и не могу, ушиблась затылком и почти не чувствую. Когда твоя мука станет сильнее твоей жадности, ты все расскажешь, и я тебя отпущу. Это я тебе обещаю и слово не нарушу. Я никогда не нарушаю слово, разве что в совершенно особенном случае. Он опять не кричит, а улыбчиво мурлыкает. «Но должен вас предупредить. В местах, где вас покушали черви, навсегда останутся широкие безобразные шрамы. Ну что, мадемуазель, будем затевать этот цирковой номер? Или сразу все честно скажете?» «Клянусь всем! Клянусь Богом!» У меня пропал голос «Клянусь». каждое слово я произношу с огромным усилием губы не слушаются в церковь вы не ходите в бога не верите я все про вас знаю что ж как хотите слово перегибается через стол нажимает на кнопку я хорошо знаю людей и мужчин и женщин если женщина заупрямилась нужно дать ей немного времени чтобы она хорошенько представила себе дальнейшее все что я вам описал начнется завтра утром а пока отдыхайте думайте про червей и про шрамы неужели это происходило со мной на самом деле даже сейчас через столько лет я лежу вся покрытая холодным липким потом заметила это и самой стало смешно то что происходит со мной сейчас во много раз хуже пытки ожидавшись андру Слово стращало ее неделей страданий. Я лежу пластом пятнадцать лет И искусительная мысль о том, что свою муку я могу прекратить в любое мгновение гложат меня мучительней каких-то там червей. И я корчусь в темноте и вою от ужаса. Сейчас вероятно, ночь, потому что затекло все тело, Не знаю, сколько часов прошло с тех пор, как меня бросили на земляной пол и пристегнули к четырем торчащим снизу скобам. Я сопротивлялась и кричала, но трое бандитов, человек из лодки, человек со станции и здоровенный рикша, как-то очень ловко заломили мне руки, а всякий раз, когда я пыталась вырваться, железный палец тыкал меж ребер, и от жгучей боли перед глазами расплывались огненные круги. У меня соднят запястья и щиколотки, не нужно было так неистово извиваться. но я ничего не могла поделать меня корчило в панической истерике время тянется нескончаемо медленно но я хочу чтобы оно вообще остановилось когда наступит утро слово исполнит свою угрозу меня будут кромсать тупым грязным ножом и никто не поверит что я действительно ничего не знаю то как я себя веду унизительно постыдно совсем не похоже на меня это не я в меня вселился ужас всех несчастных пленников которых держали в этом гнусном подземелье стоит мне про это подумать и я вдруг снова становлюсь собой с андрой казначеевой